«Богдан, ты сломал ребра, участвуй ты в бою, польза от тебя было бы мало, а погибнуть мог запросто. Хватит с меня смерти Баска и селида и остальных воинов, и не надо дуться, родить все равно не получится». Вспомнил прикол из мединститута. Прикол Богдан не понял, но весело рассмеялся и, закашлявшись, схватился за бок. «Вот видишь, тебе даже смеяться больно, а ты хотел топором махать. Твои братья достойно бились, можешь считать это своей заслугой».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 С НАТО иначе. Она была из будущего, где женщина, пожалуй, имела больше прав, чем мужчины. Ей требовалось внимание. Она смогла принять реалии времени, в котором очутилась. Но и я мог дать ей чуть больше, уделяя ей внимание, вовлекая в процесс. «Нужен твой совет, Ната». Мы как раз подходили к озеру. «Как ты считаешь, какова вероятность, что Дитрих построит плоты и попробует атаковать нас по воде?» «Пятьдесят процентов, что так и случится».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 «Пошли, Ната! Похоже, что парламентеры. Это мы с тобой удачно вместе вышли прогуляться». Поспешил я за воином, благо идти совсем недалеко. Вместе с девушкой, поднявшись на стену, встретился с встревоженным шрамом. «Макса, это хитрость. Они что-то задумали». Кинув взгляд в сторону леса, увидел, как в сотни метров от опушки в нашу сторону медленно идет троица людей, размахивая белым куском ткани. «Не думаю. Похоже, Дитрих решил увидеть своего врага лично. Пойдем мы с Баксом и НАТОЙ».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 Парень был чуть ниже меня, на плечах меховая накидка, одет в кафтан синего цвета, широкие черные штаны с лампасами, на поясе кинжал с рукоятью, изображающий голову хищной птицы. — Я король Ферлянда Дитрих I. Кто ты? — нарушил молчание мой визави. Дождавшись перевода, ответил не менее пафосно. — Великий дух Макса, император Русии! Ната запнулась, не зная, как перевести мой титул, и просто перевела «император Руси Макса».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 «Какая непобедимая? У тебя были раньше войны с дикарями? Потому что в двух боях с моими воинами твоя армия оказалась как раз победимая!» Ната долго подбирала слова, чтобы точно передать суть моей фразы. Выслушав перевод, Дитрих вспыхнул. Его серые глазки превратились в холодные льдинки. Ганс шепнул ему пару слов на ухо. Молодой монарх убрал руку с рукояти кинжала и выдохнул. «Предлагаю сдаться и выполнить мои условия. В случае отказа твой город сожгу»